После приключения с бомбой я оставил Гибралтар. Мне необходимо было побывать в Англии, чтобы отправить из Ваппинга в Гамбург кое-что в подарок своим друзьям. В Ваппинг я прибыл в полдень. Была сильная жара, солнце едва не сожгло меня своими лучами. Я осматривался по сторонам и искал место, где можно было укрыться от палящих лучей. Недалеко от меня стояли пушки. Недолго думая, я забрался в жерло одной из них и крепко уснул. Это было 4 июня, в день рождения короля Георга Третьего. Пушки были заряжены еще утром, и в час дня должны из них были полить в честь праздника. Я крепко спал в пушке, как вдруг раздался выстрел, и я полетел через дома, через реку и упал на большой сток сена. Дорога так утомила меня, что я и там продолжал спокойно спать. Спустя три месяца сено сильно поднялось в цене, и хозяин, воспользовавшись этим случаем, решил продать его. Сток. на котором я лежал, был самым большим. Люди приставили к нему лестницы и стали взбираться на него. Шум разбудил меня. Я вскочил и, не зная, где я нахожусь, бросился бежать, но скатился со стога и упал прямо на голову хозяину. Когда я поднялся, оказалось, что хозяин умер, так как при падении я проломил ему затылок. Сам же я... отделался небольшими царапинами. Собрались люди, но никто не выражал сожаления по поводу смерти хозяина, так как он был очень скупым человеком и пользовался всяким удобным случаем, чтобы обирать людей. Я долго раздумывал над тем, каким образом я попал на сток и сколько времени пролежал на нем. Только после того, как я прибыл в Лондон, Встретился там со своими друзьями, которые считали меня погибшим, и узнал от них, что они уже три месяца ищут меня. Только тогда я смог отчасти объяснить себе случившееся со мной происшествие.